страница 130. 12. Поэтапная программа. Ваша затея наверняка потерпит неудачу, если вы начнете с быстрого бега. Повторяем, необходимо начинать занятия в достаточно медленном темпе, чтобы движение практически не ощущалось, а не бросаться голопом к горизонту, воображая себя марафонцем. Лучше всего руководствоваться тем, что подсказывает вам организм. Как только вы снова научитесь прислушиваться к нему и следить за частотой пульса, вы будете точно знать, когда можно смело прибавить обороты, не опасаясь неприятных последствий. Однако на первых порах трудно оценить свои способности. Поэтому по некоторым видам физических упражнений мы предлагаем примерные программы тренировок, Каждая программа делится на несколько этапов. Сколько времени отводить на каждый этап, это будет зависеть от возраста, веса и состояния здоровья. В 30 лет, например, можно начинать сразу с четвёртого или пятого этапа и отводить на каждый этап всего неделю. Пятидесятилетним следует начинать с первого. И прежде чем переходить к следующему этапу, придется, наверное, потренироваться недели две-три. На каждом этапе частота пульса должна составлять 70% максимальной. Способы расчета смотрите в соответствующем разделе. Когда вы дойдете до последнего этапа, можно будет не бояться доводить частоту сердечных сокращений до 75-80% максимальной. Не забывайте в начале каждой тренировки отводить несколько минут на разминку, а в конце постепенно переходить от быстрых движений к состоянию покоя. Страница 131. Ходьба. Этап 1. Расстояние. Перевод миль в километры дан с точностью до десятых. Три четверти мили, 1 километр 200 метров, время 18 минут. Второй этап. Одна миля, километр 600 метров, 20 минут. Третий этап. Полторы мили, 2 километра 400 метров, 30 минут. Четвертый этап. Полторы мили, 2 километра 400 метров, 28 минут. Пятый этап. 2 мили, 3 километра 200 метров, 38 минут. Шестой этап. 2,5 мили, 4 километра, 43 минуты. Седьмой этап. 3 мили, 4 километра 800 метров, 50 минут. Примечание. Первый этап соответствует скорости 2 1/2 мили в час. Этапы второй и третий 3 мили в час. Четвёртый 3 1/4 мили в час, а этапы с пятого по седьмой 3 1/2 мили в час. Ходьба, бег. Этап первый. Быстрая ходьба. 20 минут. Медленный бег. Прочерк. Продолжительность тренировки 20 минут. Второй этап. Быстрая ходьба 2 минуты, затем медленный бег полминуты. Продолжительность тренировки 20 минут. Третий этап. Быстрая ходьба 2 минуты, затем медленный бег 1 минута. Продолжительность тренировки 21 минута. Четвёртый этап. Быстрая ходьба 2 минуты. Затем медленный бег 2 минуты. Продолжительность тренировки 20 минут. Пятый этап. Быстрая ходьба 5 минут. Затем медленный бег 2 минуты. Продолжительность тренировки 21 минута. Бег. Первый этап. Ходьба 5 минут, бег 5 минут. Продолжительность тренировки 20 минут. Второй этап. Ходьба 4 минуты, бег 6 минут. Продолжительность тренировки 20 минут. Третий этап. Ходьба 2 минуты, бег 8 минут. Продолжительность тренировки 20 минут. Четвёртый этап. Ходьба 2 минуты, бег 8 минут, продолжительность тренировки 30 минут. Пятый этап. Ходьба 1 минута, бег 9 минут, продолжительность тренировки 30 минут. Страница 132. Велотренажер. Этап 1. Продолжительность непрерывной работы ногами 4 минуты. Продолжительность перерывов 3 минуты. Второй этап. Продолжительность непрерывной работы ногами 6 минут. Продолжительность перерывов 1 минута. Третий этап. Продолжительность непрерывной работы ногами 15 минут. Продолжительность перерывов прочерк. Четвёртый этап продолжительность непрерывной работы ногами 20 минут продолжительность перерывов прочерк пятый этап продолжительность непрерывной работы ногами 25 минут продолжительность перерывов прочерк примечание на перечисленных этапах Пусть тренировка длится столько времени сколько вам требуется чтобы довести частоту пульса до 70 процентной максимальной чтобы поддерживать ее на этом уровне на последующих этапах увеличьте скорость или сопротивление педалей тренажера в дальнейшем продолжайте увеличивать скорость сопротивления постепенно доводя частоту пульса до семьдесят 80% максимальной частоты. Лестница. Упражнение со скамейкой. Начните с медленных подъемов, отдыхая через каждые 3 минуты. Когда почувствуете, что можно увеличить продолжительность непрерывной нагрузки, прибавьте минуту, потом еще одну и так далее, пока не дойдете до 20 минут. Затем ускоряйте темп. Плавание стилем кроль, фристайл. Этап первый. 45 метров дистанция. Время 6 минут. Отдохните 2 минуты и проплывите еще раз. Второй этап. Дистанция 90 метров. Время 11 минут. Отдохните 1 минуту и проплавите еще раз. Третий этап. Дистанция 180 метров. Время 9 минут. Четвертый этап. 270 метров. 12 минут. Пятый этап. 270 метров. 8 минут. Шестой этап. 360 метров. 10 минут. Седьмой этап. 450 метров. 13 минут. Восьмой этап, 540 метров, 15 минут. Девятый этап, 630 метров, 18 минут. Десятый этап, 720 метров, 20 минут. Одиннадцатый этап, 810 метров, 23 минуты.